Подойдя к калитке, силой ударил ногой по стальному листу. Подождав немного, двинул по железяке второй раз. На зов никто не собирался выходить. Бандиты были в доме, и слышать поскрябываний, казавшихся Фролу грохотом, не могли. Оглядевшись, он неожиданно для себя обнаружил электрический звонок. На позыв вышел мужик с золотой цепью на шее. Небольшого роста, но в хорошей форме. «Чего надо?» Наглый с вызовом спросил Крепыш, разглядывая солдатское чудо с трепыхающимся и кудахтающим мешком в руках. «Эй, курица, не нужна?» «К ужину!» «Стырил, поди!» Фро молчал, как партизан. «Зайди!» Помявшись немного у калитки, он вошел во двор. Калитка за Валетовым закрылась. Резинкин взял свою сумку с инструментами. Николаич остановил его, мигнул в сумерке фонариком, и вскоре к лежащей в кустах группе присоединилось еще трое десантников. «Один не пойдешь, жопу надерут. Твое дело машины. А ворота?» Витька здорово согрело то, что его уют в бандитскую нору ни одного. Но тачки он целыми, пробивая препятствия, не выгонит. Ворота не твоя забота. Какую машину будешь первой выводить? Какую заведу? Надо обе, солдат. За себя можешь не волноваться, думай о работе. Ну, конечно, десантники выглядят внушительно, но Ах, да ладно. Валетов медленно шёл за крепким мужчиной по натоптанной постояльцами тропинке к дому. Все окна которого тускло светились жёлтым. Стало тихо. Ветер куда-то пропал. Хозяева ничем не обозначали своё присутствие. Он слышал шуршание собственных ног по выложенной каменными плитками дорожке. Ему устало жутко. Неужели у них прокатит эта глупость? А что он им скажет? У него всё вылетело из головы. Потихоньку поднявшись на крыльцо богатого жилья, валет остановился. Мужчина исчез в доме, не сказав, что ему дальше делать. Чего надо? раздалось вдруг резко и басовито. Парень попятился, глядя в ближайшее к крыльцу окно. В проёме которого стоял незнакомый ему мужик с аккуратной белой бородкой. От неожиданности Фрол попятился и соскользнув со ступеньек, полетел спиной назад, активно размахивая руками. Мешок с курицей вылетел у него из рук и отлетел на ухоженную клумбу. Массивная дверь открылась, оба мужика вышли на улицу. «Чего там у тебя?» Сивый смотрел на парня, как на предмет неодушевленный. У Фрола перед глазами потихоньку восстановилась картинка. «Курица?» Пытаясь оправдать свое присутствие, он подошел к клумбе, протянул руки к отлетевшему мешку. Курица зашевелилась внутри и перебралась чуть дальше. «Курица?» Валетов дотянулся, но пришлось немного помять цветочки. Извините. Глядя на сидящие в цветах чудо, протягивающиеся ему шевелящиеся и куда хчущий мешок, седая борода почесал пузо и переспросил: "Корица?" Не вставая, ведок замотал вверх-вниз головой. "Старая?" дрехнул. "Не, молодая?" болтенника, хватит. В дверях появилась высокая леди с длинными белыми волосами, в белом свитере и блестящих синих брюках. Просто, ах, какая. Павлик, что ты тут делаешь? Опять куришь? Она обняла бородача сзади и поцеловала в щёку. Увидев продолжающегося высидеть парня, мисс испугалась. Ой, тяжело дарю. Нет, ну что ты споткнулся. Нам предлагают курицу живую, ветёк в лесу из зелени. Ага, конечно, что животухлятину есть будете. Значит, 50 рублей хватит. Продавец щёлкнул себя по горлу. И мне бы горячего. Ну, Павлик. Пойди мне на курочку посмотреть. Она красивая. Как тебя зовут? Витя. А я Леночка. Борода, будучи в хорошем расположении духа, чомолкнул в ответ свою даму. Заходи, поглядим, что ты нам принёс. Как только все вошли в дом, началось движение со стороны стены, ближайшей к машинам. На такой подарок никто и не рассчитывал. Витёк в доме, значит, пока он там, всё внимание приковано к нему, и курицей нужно работать. Птичка должна была просто-напросто на некоторое время отвлечь внимание хозяев. Идея принадлежала Витьку, и никто не стал спрашивать, откуда у него такие жизненные наработки. Зашли со стороны стены В начале во двор спустился один солдат, вооружённый автоматом с укороченным стволом, затем второй, потом помогли перебраться в Витьку, и наконец прыгнул последний. Группа под покровом опустившейся ночи оказалась внутри двора. Одинокая, брошенная, холодная, забытая всеми серебристая немецкая девочка Была зажата широким приземистым капотом BMW, напоминающим утиный клюв. Жаль, но с ней у него не будет никакого секса, даже если бы он знал, как овладеть ею. В узком дворе не развернуться. Придётся заниматься бежкой. Витёк, подойдя к машине, включил крохотный фонарик и осветил салон. Я увидел мигавшую на лобовом стекле красную лампочку сигнализации, означавшую, что дотрагиваться до машины нельзя пока. Гонбад предупредил, что у него стоит электронка, но новые владельцы могли добавить ещё. Педали свободные. Механической противоугонки нет, ну, во всяком случае, в салоне. Отпрянув от бокового стекла, Он выключил свет и посмотрел по сторонам. Никого. А где прикрытие? Разбежались по углам. Им легче, у них приборы. Все видать. Ему тоже предлагали надеть. Отказался. Из-за опасения пропустить детали внутри салона. Ночь целиком и полностью вступила в свои права. Ступая по мозаичному паркету, Фрул тем временем прошел в большую гостиную. Уют и комфорт. Он бывал в таких теремках на гражданке, разговаривав с хозяевами. «Как все это далеко!»